Плюшевый котенок Зрелище современных финансовых калифов, разгуливающих по Багдаду над подземкой и старающихся облегчить нужду населения, способно заставить великого Аль-Рашида перевернуться Гаруном в гробу. Если же нет, то его заставит произвести эту кувырканку коллегию «наша острота», ибо настоящий калиф был остроумным человеком и ученым, и, следовательно, ненавидел каламбур. Как наилучшим образом облегчить заботы бедных составляет одну из самых тяжелых забот богачей. Но все профессиональные филантропы сходятся в одном, а именно, что вы никогда не должны давать вашему объекту наличных денег. Известно, что бедняки обладают колоссальным темпераментом, и когда к ним попадают наличные деньги, они проявляют сильную тенденцию истратить их на фаршированные оливки или на увеличенные карандашные портреты с фотографий, вместо того, чтобы внести их в уплату за взятую в рассрочку швейную машину. Всё же у старого горуна, как у благотворителя, были свои преимущества. Он брал с собой в обход своего визиря Джафара. Визирь представляет из себя соединение шофера, государственного секретаря и банка, открытого денно и нощно, и старого дядьку Месрура, своего палача. С такой свитой путешествие Калифа вряд ли могло потерпеть неудачу. Заметили ли вы в последнее время статьи в газетах под заглавием Что нам делать с нашими экс-президентами? Теперь вообразите себе, что Карнеги пригласит его и Джо Генса обходить с ним города и помогать ему в распределении бесплатных библиотек. Как вы думаете, хватило ли бы у какого-нибудь города смелости отказаться от библиотеки? При этой комбинации две библиотеки выросли бы там, где до сих пор имелся только один комплект сочинений ЕПрос. Но, как я уже говорил, финансовые калифы убеждены, что на земле не существует горя, которые не могли бы исцелить деньги, и они полагаются исключительно на них. Аль-Рашид творил правосудие, награждал достойных и карал тут же на месте тех, кто ему не нравился, Он был основателем конкурса коротких рассказов. Каждый раз, когда он спасал на базаре какого-нибудь бродягу, он заставлял спасенного поведать ему грустную пояс своей жизни. Если рассказу недоставало правильного построения стиля остроумия, он приказывал визирю выдать автору пару тысяч ассигнаций Национального босфорского банка или предоставить ему теплое место императорского хранителя канареечного семени. Если рассказ оказывался враньем, Калиф приказывал Месруру, Палачу, отсечь рассказчику голову. Слух, что Гарун-аль-Рашид еще жив и издает журнал, на который подписывалась ваша бабушка, не находит подтверждения. Теперь начнется рассказ о миллионере, бесполезном приращении капитала, и младенцах, заблудившихся в лесу, но спасенных из оного. Молодой Говард Пилкинс, миллионер, заработал свои деньги орнитологическим путем. Он был тонким знатоком аистов и явился на свет в нижнем этаже резиденции своих ближайших предков, богатых пивоваров Пилкинс. Его мать была участницей в деле. Старик Пилкинс скончался от печени, а миссис Пилкинс — от фургонов для развозки пива. И остался один молодой Говард Пилкинс, обладатель четырех миллионов долларов и при этом славный малый. Это был приятный и умеренно заносчивый молодой человек, который непоколебимо верил, что за деньги можно купить все блага мира. И Багдад над подземкой долгое время делал все возможное, чтобы поддержать в нем эту уверенность. Но в конце концов он попал в мышеловку. Он услышал, как защелкнулась пружина, и сердце его оказалось в проволочной клетке, где перед ним висел кусочек сыра. А звали ее Алиссой фон дер Рислинг. Вы не получите описание Алисы ФДР. Постарайтесь вызвать в памяти образ вашей собственной Мэгги, Веры или Беатрисы. Выпрямьте ей нос, смягчите ее голос, опустите ее тоном ниже, затем поднимите тоном выше, сделайте ее прекрасной и недосягаемой, и вы получите слабый оттиск Алисы. Ф. Д. Рюислинги обладали крошившимся кирпичным домом, кучером и лошадью, такой старой, что она предъявляла права на принадлежность к роду пересадактилей и имела пальцы вместо копыт. В 1898 году Рюислингам пришлось приобрести новую сбрую для пересадактиля, Перед тем, как пользоваться ей, Джозеф и кучеру велели смазать ее смесью золы и сажи. Это семейство фон дер Руислин, купило в 1649 году у индейского вождя участок земли между Сауэри и Восточной рекой, улицы Ривингтон и Статуи Свободы, за кусок бахромы и пару красных турецких портьерок. Я всегда восхищался прозорливостью этого индейца и его хорошим вкусом. Все это говорится, чтобы убедить вас, что фон де Руислинги всецело принадлежали к тому сорту бедных аристократов, которые воротят нос от людей, имеющих деньги. Я не то хотел сказать, я подразумевал людей, у которых только деньги. Однажды вечером... Пилкинс отправился в Красный дом в Граммерсе-сквере и, как ему казалось, сделал Алисе ФДР предложение. Алиса, отвернув нос и думая о его деньгах, приняла это за предложение сделки и отказалась. Пилкинс, пустив ход, подобно хорошему полководцу, все свои ресурсы, сделал неделикатный намек на все преимущества, которые могут дать его деньги. Это решило вопрос. Алиса окружила себя таким льдом, что даже Вальтер Вельман подождал бы до весны, чтобы сделать на нее набег в санях, запряженных собаками. Но Пилкинс был и сам спортсменом. «Если вы когда-нибудь почувствуете желание, — сказал он Алисе, — еще раз обдумать ваш ответ, пришлите мне вот такую розу». Пилкин смело коснулся рукой Розы Жакемино, которая была свободно воткнута в прическу Алисы. «Отлично», — сказала она. «И если я это сделаю, вы поймете, что один из нас научился чему-то новому в вопросе о покупательной способности денег. Вас испортили, мой друг. Нет, не думаю, чтобы я могла выйти за вас замуж. Я вам верну завтра подарки, полученные мною от вас». подарки С удивлением сказал Пилкинс, я никогда в жизни не делал вам подарков. Я хотел бы видеть портрет во весь рост того мужчины, от которого вы приняли бы подарок. Помилуйте, вы ни разу не позволили мне послать вам цветы, конфеты или даже раскрашенный календарь. — Вы забыли, — с легкой улыбкой сказала Алиса ФДР. Это было давно, когда наши семьи жили по соседству. Вам было семь лет, я нянчила свою куклу на тротуаре. Вы подарили мне маленького серого плюшевого котенка с пуговками от ботинок вместо глаз. Голова у него открывалась, и он был наполнен внутри леденцами. Вы заплатили за него пять центов. Вы так мне сказали. Я не могу вернуть вам леденцы. В три года у меня не развелось еще чувство порядочности, и я их съела. Но котенок у меня сохранился до сих пор. Я его аккуратно заверну сегодня вечером и завтра отошлю вам. Под легким тоном Алисы ясно и твердо выступало упорство ее отказа. Пилкинсу ничего не оставалось делать, как только выйти из крошившегося красного дома и удалиться со своими ненавистными миллионами. Пилкинс прошел на обратном пути через Мэдисон-скверо. Часовая стрелка на часах близилась к восьми. В воздухе был резкий холодок, но еще не замерзало. Темный маленький сквер казался холодной комнатой без крыши с четырьмя стенами домов, озаренных тысячами слишком слабых огней. Только несколько бродяг расположились кое-где на скамейках. Пилкинс неожиданно набрел на юношу, который храбро сидел без пиджака, словно бросая вызов летнему зною. Белые рукава его рубашки резко выделялись при свете электрического фонаря. Рядом с ним сидела девушка, улыбающаяся, мечтательная, счастливая. На плечи ее был накинут пиджак, очевидно, юноша, презиравшего холод. Они представляли из себя современную редакцию младенцев, заблудившихся в лесу, просмотренную и заново переделанную. Только птички еще не подоспели к ним, и не укрыли их листьями, как в первоначальной редакции этой сказки. Финансовые калифы любят такие ситуации, ведь тут так легко сотворить благо. Пилкинс сел на скамейку недалеко от юноши. Он взглянул на него украдко и заметил, как мужчины всегда замечают, а женщины, увы, не умеют замечать, что они принадлежали к одному общественному кругу. Спустя некоторое время Пилкинс наклонился к юноше и заговорил с ним. Он ответил вежливо, с улыбкой. С отвлеченных предметов беседа перешла на подводные камни личностей, но Пилкинс проявил здесь всю деликатность и сердечность, на которые только способен калиф. А когда они добрались до главного вопроса, юноша обратился к нему мягким голосом с неизменной улыбкой. «Я не хочу показаться вам неблагодарным, — старина сказал он с юношеской слишком быстрой фамильярностью, — но, видите ли, я не могу принять ничего от незнакомого. Я знаю, вы порядочный человек, и я вам адски благодарен, но я не считаю возможным взять в долг у кого бы то ни было. «Видите ли...» «Я Маркус Клейтон из Клейтонов из графства Роанока в Виргинии. Вы знаете, это молодая дама, мисс Ева Бетфорд. Полагаю, что вы слышали о Бетфордах. Ей 17 лет, и она принадлежит к Бетфордам из графства Бетфорд. Мы убежали из дому, чтобы повенчаться, и мы хотели посмотреть Нью-Йорк. Мы приехали сегодня днем. На пароме кто-то вытащил у меня бумажник. И у меня в кармане только три цента. Я завтра найду где-нибудь работу, и мы повенчаемся. Но, послушайте, старина, — ответил Пилкин с тихим, конфиденциальным голосом, — вы не можете продержать здесь дам в холоде всю ночь. Что касается отелей, я уже сообщил вам, — сказал юноша, улыбаясь еще шире, — что у меня в кармане только три цента. Кроме того, будь у меня тысячи нам все равно пришлось бы прождать здесь до утра. Это вы, конечно, поймете. Я очень вам обязан, но не могу принять от вас денег. Мы с мисс Бетфорд привыкли жить на свежем воздухе и не боимся холода. Я завтра найду какую-нибудь работу. У нас есть пакетик с пирожными и шоколадом. Мы отлично обойдемся». «Послушайте», — внушительно сказал миллионер, — «моя фамилия Пилкинс, и у меня состояние в несколько миллионов долларов у меня сейчас случайно в кармане...» Долларов 800-900 наличными. Не думаете ли вы, что вы пересаливаете, отказываясь принять от меня сумму, которая помогла бы вам и этой молодой даме комфортабельно устроиться хотя бы на эту ночь? «Никак не могу согласиться с вами», — сказал Клейтон из графства Руанока. «Меня воспитали с иными взглядами. Но я все-таки страшно вам благодарен». значит вы заставляете меня пожелать вам доброй ночи сказал миллионер уже во второй раз в этот день его деньгами пренебрегли простые души для которых его доллары являлись словно костяными фишками пилкинс не поклонялся ни золоту ни кредиткам но он всегда верил в их почти неограниченную покупательную силу пилкинс быстро удалился Затем вдруг повернул обратно и вернулся к скамейке, где сидела молодая пара. Он снял шляпу и начал говорить. Девушка смотрела на него с тем же живым, пламенным интересом, которым она удостаивала освещение, статуи и небоскребы, все, что заставляло старинный сквер казаться таким далеким от Бетфордского графства. Мистер э, Руанокко. — сказал Пилкинс. — Я так восхищаюсь вашей низовим... вашим идиотизмом, что я решаюсь обратиться к вашим рыцарским чувствам. Я полагаю, что вы, южане, считаете рыцарством держать даму на скамейке в саду холодной ночью только для того, чтобы не уронить вашей отжившей гордость. Вот в чем дело. У меня есть приятельница, дама, которую я знал всю свою жизнь. Она живет в нескольких кварталах отсюда, конечно, с родителями, с сестрами и тетками и тому подобными гарантиями. Я уверен, что эта дама будет очень довольна и счастлива перенести... То есть, я хочу сказать, если мисс э, Бетфорд доставит ей удовольствие быть ее гостей на эту ночь. Вы не думаете, мистер Руанака э, из Виргинии, что вы можете... Настолько поступиться вашими предубеждениями?» Клейтон из Роанака встал и протянул руку. «Старина», — сказал он, — «мисс Бетфорд с удовольствием воспользуется гостеприимством дамы, о которой вы говорите». Он официально представил мистера Пилкинса «мисс Бетфорд», девушка ласково и благодушно взглянула на него. «Прелестный вечер, мистер Пилкинс, вы не находите?» — медленно сказала она. Пилкинс привел их в крошившийся красный кирпичный дом фонда Руислингов. Его визитная карточка вызвала удивленную Алису вниз. Беглецов отправили в гостиную, пока Пилкинс в холле рассказывал Алисе, в чем дело. «Конечно, я приму ее», — сказала Алиса. «Не правда ли у этих южанок чрезвычайно благовоспитанный вид? Конечно, пусть остается здесь. Вы, и понятно, позаботитесь о мистере Клейтоне». «Еще бы», — сказал Пилкин с восторгом. «О да, я о нем позабочусь. Как гражданин Нью-Йорка и вследствие этого пайщик его общественных садов я предложу ему на эту ночь гостеприимства Мэдисон-сквера. Он собирается просидеть там на скамейке до утра, его не переспоришь. Разве он не чудесный? Я рад, что вы позаботитесь о маленькой барышне Алиса. Уверяю вас, благодаря этим младенцам в лесу биржи и английский банк показались мне игрушечными домиками. Мисс фон дер Руислинг повела мисс Бетфорд из Бетфордского графства в верхние покои. Спустившись вниз, она сунула пилкинсу в руку маленькую овальную картонную коробочку. — Ваш подарок, — сказала она, — я возвращаю его вам. — О, да, помню, — сказал Пилкинс со вздохом, — плюшевый котенок. Он покинул Клейтона на скамейке парка и обменялся с ним сердечным рукопожатием. — Когда я достану работу, — сказал юноша, — я зайду к вам. Ваш адрес на вашей визитной карточке, не так ли? Благодарю вас. так спокойной ночи, я ужасно благодарен вам за вашу любезность. — Нет, благодарю вас, я не курю. — Доброй ночи. Пилкинс в своей комнате открыл коробку и вынул удивленного смешного котенка, давно уже лишенного своих леденцов и потерявшего один глаз пуговку. Пилкинс грустно взглянул на него. — В конце концов, — сказал он, — я не верю, что только одни деньги — Но тут у него вырвалось радостное восклицание, и он вытащил со дна коробки нечто, служившее подушкой котенку, смятую, но алую-алую, благоухающую, великолепную, многообещающую розу Жакемино.